Глава 11. Очищение Ангеликой. Дягилем. Было слишком ветрено, чтобы сидеть под ромадой в сумерках и слишком жутко ждать в доме Дона Хуана. Поэтому я решила посидеть в машине, пока не вернутся Карлос или Дон Хуан. Я была поглощена написанием своих заметок, когда услышала стук в лобовое стекло. Я чуть не выпрыгнула через крышу машины. Дон Хуан смотрел через стекло и жестом велел мне опустить окно. «Пойдем», — сказал он, когда я вышла из машины. К спине у него, наподобие рюкзака, был привязан какой-то узел. «Но ведь скоро стемнеет», — сказала я. «Тем лучше», — ответил он. Я послушно надела пончо, шляпу и последовала за ним в чапораль. Судя по компасу, который я всегда носила с собой, мы двигались на запад. Идя за ним, я обратила внимание на его руки. Кончики его среднего и безымянного пальцев были согнуты и прижаты к ладоням, в то время как большой и указательный, и мизинец вытянуты в естественном положении. «Держи пальцы так, и ты не устанешь», – сказал он, поднимая руку, чтобы я увидела ее. А взгляд прямо над горизонтом. Он помогает успокоить мысли. «Если ты преуспеешь в этом, то у тебя появится больше энергии во время ходьбы». «Куда мы идем?» спросила я, пытаясь скопировать положение его руки. Я выстраивала в голове все вопросы, которые раньше не могла ему задать, но они упорно разбредались. «Неужели сила маски и движения танца дали мне то видение оленя?» рявкнула я. «Шум коконов был нитью, которая привела тебя в мир снов, и связью, которая вернула тебя обратно», сказал Дон Хуан. «Но и сам танцор может переместить кого-нибудь своим намерением». «Что вы имеете в виду под намерением?» – спросила я. «Я имею в виду, что энергия, исходящая от танцора, может влиять на энергию наблюдателя и может изменить мир вокруг него. Ты, будучи подвижной, легко сдвинулась. Но есть ли на самом деле другой мир, в который можно войти? Вы верите в миф о Яке, о царстве горы, населенном невидимыми существами? А как насчет животных духа? Они существуют?» Он на мгновение остановился, чтобы взглянуть на меня. «После того, что ты видела, как ты можешь задавать эти вопросы?» «Мне просто нужно ваше мнение», — сказала я, защищаясь. «Женщины лучше подходят для этого, чем мужчины, потому что вы менее жестки в своих ожиданиях и убеждениях. Хватит вопросов, пойдем в тишине». Далекие холмы были уже залиты темно-фиолетовыми тенями. И небо было тем, что мои учителя рисования всегда называли безупречным акварельным небом, с вздымающимися облаками разных оттенков серого, красного и розового. Мы подошли к группе зеленых кустов и длинному ряду тополей. Когда мы подошли ближе, я увидела, что верхние ветви деревьев были укорочены, как если бы кто-то их специально оборвал или плохо подрезал. Тем не менее, это было одно из немногих мест с пышной растительностью в этой местности. «Это река Яки», – сказал Дон Хуан, указывая на группу деревьев. Она пересекает территорию, являясь единственным источником воды на этой земле. Вот почему места вдоль нее являются энергетическими точками. К ним стекаются растения и животные, а также духи, ищущие влаги. Мы пересекли невысокий дощатый мост, который, казалось, вот-вот рухнет под нашими ногами. «Она не очень большая», – прокомментировала я, глядя вниз, и практически высохла. «Почему-то я ожидала увидеть настоящую реку, полную воды. После дождя она наполняется», – заверил меня Дон Хуан, – «но она никогда не бывает очень широкой. Мы спустились по ущелью, к ручью на другой стороне. Это оказалось одной из немногих мест, где земля была влажной. Дон Хуан сказал мне быть осторожной, потому что камни скользкие. Пройдя некоторое время вдоль ручья, мы сели на камень. Дон Хуан снял рюкзак, сунул в него руку и протянул мне круглый мексиканский хлеб, апельсин и несколько тонких полосок сушеного мяса. Я проголодалась, так как не ела с самого обеда. Мы пропустили угощение на фестивале Святой Троицы, потому что гостям здесь небезопасно покупать еду у уличных торговцев. Я начала чистить апельсин, вытирая пальцы засохшими листьями. С того места, где мы сидели, я могла слышать, как грузовики грохочут по шоссе, поднимая облака пыли и дымя выхлопными трубами. У грузовиков в Мексике есть имена, которые им дали владельцы, и которые они рисуют на бамперах, — объяснил Дон Хуан. «Тот, который только что проехал, называется раненым сердцем». Я недоумевала, откуда он это узнал, потому что никак не могла увидеть грузовик с того места, где мы сидели. «Потому что я вижу», — сказал он безучастно. «Что это такое, Дон Хуан?» У разных людей это выражается по-разному. Иногда это просто твердая уверенность в чем-то, в других случаях это голос, говорящий тебе что-то конкретное. Или это может быть визуальное ощущение введения волокон энергии или цветов, движущихся вокруг человека, растения, животного или объекта. Это может быть даже тоска, которая захватывает тебя и не отпускает. «У меня есть тоска, которая не отпускает меня», — сказала я. «Но я не знаю, что это такое, я никогда не могу это выразить. Это идет издалека». Дон Хуан на мгновение взглянул на меня, а затем покачал головой. «Это не видение, это называется индульгированием», – он искренне рассмеялся. Я хотела поспорить с ним, но он покучал головой. «Держу пари, это как-то связано с поиском любви», – сказал он, подталкивая меня. «Думаю, вы правы», – призналась я. «Но разве маги не любят и не хотят, чтобы их любили?» «Любят. Но не так, как обычные люди влюбляются и разлюбляются. Любовь мага безупречна». У них нет личного интереса или привязанности к своим чувствам. Они дарят ее без каких-либо обязательств и договоренностей. И то, что отдано, никогда не возвращается назад. От резкости его заявлений у меня мурашки пробежали по коже, и я поежилась. В свете того, что он сказал, любое мое представление о любви выглядело незначительным, неполноценным и пропитанным эмоциональной меркантильностью. «Я не знаю, смогу ли я принять для себя такие окончательные и абсолютные обязательства», – сказала я, предлагая ему половину хлеба. Хуан засмеялся и ответил, что это не имеет ничего общего с личным выбором или обязательством. Скорее, это был вопрос судьбы, которую либо принимали и действовали безупречно, либо сопротивлялись до последнего вздоха. Ток судьбы, объединяющий людей, редок и загадочен», мягко сказал он. «Только слепой дурак или преступник знания не примет такой подарок». Что такое преступник знания? Его глаза сияли, как будто он вспомнил что-то, что произошло давным-давно. Кто-то, кто знает, что лучше, но упорно отказывается действовать, исходя из своих знаний. Затем он засмеялся и в шутку сказал «Не волнуйся, это не предложение от старика». Я тоже засмеялась, но немного нервознее, чем хотела. Дон Хуан был далеко не старик. Проехал еще один грузовик. Мне стало интересно, куда он едет. Может быть, в Масатлан или Гвадалахару, или даже на юг до Мехико. Я сказала Дону Хуану, что никогда не была ни в одном из этих мест. «Скоро ты там побываешь», – сказал он с такой уверенностью, что я почувствовала себя обязанной спросить. «Откуда вы это знаете? Вы снова видите?» «Карлос отвезет тебя туда», — сказал он. «Зулейка ждет вас в Гвадалахаре. Ей есть чему тебя научить. Могу я остаться с вами?» Я чувствовала себя комфортно в его компании и до смерти боялась того, чему Зулейка собиралась меня учить. «Нет, у тебя другой путь. Мы все обязаны тебе помочь, но ты не такая, как мы. Тебе нужно вернуться в Лос-Анджелес. У тебя есть другие дела». «Что мне делать?» — встревоженно спросила я. «Это решать духу. Он поведает тебе, и твоя сила направит тебя». Он подтолкнул меня и мягко сказал, «Ты способна на больше, чем думаешь». В этот момент порыв ветра зашевелил листья тополей, я почувствовала холодок, пронзавший меня до самых костей. Я не знала, что такое вызов духа, и не знала, каким последствиям может привести, если я приму его. Но тем не менее я решила его принять. Расскажите мне больше об оленем танцоре, Дон Хуан. Как именно танцор попадает в другой мир? Дон Хуан снял шляпу и вытер лоб платком, который был у него в кармане рубашки. Вначале вход в мир снов может быть ужасающим. Или это может показаться просто сном, от которого человек не просыпается. Но для мага это сновидение реально. И если ты входишь в этот мир достаточно часто, оно станет реальностью и для тебя. «Как яки или маги могут говорить, что мир снов реален?» – спросила я. «Разве вы не можете отличить состояние бодрствования от сновидений?» Для магов это реально, потому что они могут действовать в состоянии сна с уверенностью и контролем. Они охотятся на свои сновидения. Они могут изучать вещи, находить вещи, понимать вещи, которые непонятны в повседневном мире. Какие вещи?» Вещи о будущем или о том, что кто-то делает за много миль отсюда. Это способ видеть за пределами того, что находится перед вами. Вы говорите о гадании, Дон Хуан? В антропологической литературе полно упоминаний о том, как в примитивных культурах шаман впадает в транс, чтобы увидеть будущее, диагностировать болезнь или найти соответствующее лечение. Африканские шаманы для своих предсказаний особенно любили использовать дым обугленные кости или куриную печень. Магия, колдовство, гадания – все эти области являются частью изучения антропологии, но они всегда кажутся очень далекими от нашей повседневной деятельности, нашей личной жизни. Для Яки такие действия совсем не казались странными. Сам Дон Хуан использовал танец, чтобы открыть дверь в мир духов, в иную реальность. Мир, который был для мага таким же реальным и предсказуемым, как и повседневный мир для нас. Магический мир не является чем-то необычным, сказал Дон Хуан. Это не часть сверхъестественного или аспект дихотомии сакрального и профанного, которую антропологи так легко объединяют. Откуда вы знаете, что делают антропологи? Аризона полна антропологов, засмеялся он, особенно в районах проживания племен вокруг Тусона. Кто-то всегда пытается за несколько долларов заставить ни в чем не повинного беднягу заполнить опросник. Они продолжают составлять новые схемы и категории, сами не догадываясь, что они означают. «Я с этим полностью согласна», — сказала я. Но как-то я попыталась рассказать об этом одному из моих профессоров, а он обвинил меня в том, что я не профессионал, материалист, и выгнал из своего кабинета. «Ты должна научиться преследовать своих учителей». — порекомендовал Дон Хуан. — Или они сожрут тебя на завтрак. Эти учителя пируют молодыми ученицами. — Как мне их преследовать? — спросила я. — Относись к университету как к охотничьим угодьям. Если ты пойдешь туда, чтобы тебя заметили или для удовольствия, или чтобы заявить о себе, а это закончится провалом. Если они почувствуют, что ты бросаешь им вызов, чертовы тираны начинают драться и почти всегда побеждают. «Как я могу их победить?» – спросила я. «Они мужчины, они злые, и сила всегда на их стороне». Ты должна ходить вокруг них, словно кошка, никогда не показывая им свое мнение или то, о чем ты думаешь. У опытного сталкера нет мнений. Он приспосабливается к любым обстоятельствам, быстро и плавно, как ветер. Когда они думают, что загнали тебя в угол, ты оказываешься уже в другом месте. Будь неуловимой и неудержимой, но разрушительно-могущественной. «Для меня это звучит как противоречие», — сказала я. В этот момент еще один порыв ветра пошевелил листья на земле. Он дунул сильнее, и листья оказались у меня на коленях. Дон Хан засмеялся и сказал, что я собираюсь стать отличным сталкером, если я буду относиться ко всему, как контролирую мои глупости, и обнулять себя так, чтобы никто не мог меня поймать. Кроме того, только тот, кто так легок, как ветер, способен пройти через трещины между мирами, – продолжал Дон Хуан. «Что вы имеете в виду под трещинами между мирами?» – спросила я. Маги видят, что мир духов существует, и что есть другие сущности, помимо людей и животных, которые бродят по земле, – сказал Дон Хуан, – но они существуют за стеной, которая, так сказать, в трещинах. Маг принимает это знание как должное. Так же, как западный человек принимает как должную веру в Бога, рай, научный метод, непогрешимость Папы или высадку на Луну. Или что-либо еще, что составляет его повседневную жизнь. Вы хотите сказать, что Нил Армстронг никогда не высаживался на Луну? Или что он прошел через какой-то космический раскол, чтобы попасть туда? Нет. Для того, чтобы получить конечный результат, нужно приложить колоссальное усилие, например, направленное для полета в открытый космос. Или убедить себя, что человек в Риме является прямым представителем Бога на Земле. Или что Дева Мария зачала Сына. В свете этих подвигов намерения, знание того, что другие сущности живут с человеком на Земле, не требует большого подвига веры. Я огляделась я никогда не считала духов частью своего повседневного мира, но в детстве видела, как оживают тени, а иногда ощущала присутствие ангела-хранителя. Я также предполагала, что существуют цветы, феи, эльфы и гоблины, хотя я никогда их не видела. Таким образом, было не так сложно признать, что у индейцев Яки также были духовные сущности, такие как дух оленя, с которым я столкнулась которые защищают их и дают им советы, как и наши сверхъестественные покровители. «Если яки говорят, что существует мир духов и требуется обучение сновидению, человеку придется пройти этот тип обучения, чтобы знать, о чем они говорят», сказала я Дону Хуану. «Если яки попадают в мифический мир и рассматривают его как реальность, то, чтобы понять его, антрополог должен сделать то же самое. Он должен сделать свои мифы реальностью». Я сказала Дону Хуану, что задача антропологов – как можно лучше описать то, что происходит в другой культуре, другой реальности, и то, как члены этой культуры видят и переживают это. Следовательно, он должен быть одинаково открытым и доступным для явлений, с которыми сталкивается, какими бы странными они ни были, независимо от того, насколько они отличаются от ваших собственных ожиданий или опыта. Короче говоря, полевой исследователь должен приостановить выносить суждения на момент своего исследования. Только так он сможет выйти за пределы своего ограниченного мышления, своего этноцентризма и своей предвзятости восприятия. Более того, когда он увидит другую реальность, ординарная реальность автора перестанет иметь для него господствующее значение. Женщины лучшие маги, сказал Дон Хуан, услышав мою речь. Им, без сомнения, также лучше антропологи. Почему? Потому что они намного более чувствительны, чем мужчины. Им легче переживать и принимать вещи, недоступные для них, не настаивая на самоутверждении, как это делает мужчина. С другой стороны, женщины гораздо более уязвимы и должны быть защищены от потрясения при встрече с другими реальностями. Они склонны уступать и терять свою основу мгновения ока, Я рассмеялась. На мгновение мне показалось, что он говорит про трусики, которые женщины теряют в первый раз. И это тоже сказал Дон Хуан, смеясь, но, к сожалению, в этом вопросе никогда не бывает недостатка мужчин, чтобы поддержать их. Но, добавил он, если говорить серьезно, будь женщина трезвая, смелая и предприимчивой, и не потеряющей свои трусики, она могла бы раскрыть тайны, превосходящие ее самые смелые ожидания. «Но разве нам не нужны духовные помощники?» – спросила я. «Это правда. Некоторые духи – помощники», – продолжил Дон Хуан. «Каждый человек при рождении получает тотемное животное, которое защищает и дает ему советы на протяжении всей жизни. Может, у тебя олень?» «Мне олень понравился. Я родилась в районе, полном лесов и множества оленей. Мне нравилось быть в лесу, оставаться в тени». «У меня есть что-то общее с оленями в отношении темперамента». «Какое у вас тотемное животное?» – спросила я его. «Ворона. Я всегда испытывал к ним симпатию с тех пор, как мой учитель показал мне, как превращаться в ворону». «Я тоже люблю птиц», – сказала я ему. «Мне часто снится, что я лечу». «Вороны – отличные сталкеры», – добавил Дон Хуан, и некоторые из масок пасколы изображают их. Я прикончила апельсин и оставшуюся часть сушеного мяса. «Танцор, если у него есть сила, может стать животным, которое он представляет», – продолжил Дон Хуан. «Я разговаривал с большим количеством танцоров посколы и наблюдал за ними. Для некоторых танец – это просто средство хвостовства, но для других – танец – средство путешествовать. Маска, музыка и гипнотическое колыхание погремушек коконов переносят танцоров в духовное царство. Там ты можешь узнать о загадках Вселенной и даже найти ответы на фундаментальные вопросы жизни. Дон Хуан подтолкнул меня, и я поняла, что он имеет в виду мой вопрос к духу оленя. Или, может быть, Карлос рассказал ему о нашей встрече на кафедре антропологии, когда я задала ему тот же вопрос. «Если ты найдешь оленя во сне, – посоветовал он мне, – спроси его о смысле жизни. Он скажет тебе то, что ты хочешь знать». «Это то, чем вы занимаетесь, Дон Хуан? Учитесь в сновидении?» Дон Хуан кивнул. «И через видение. Прямо сейчас я вижу, что там растет дягиль. Именно это растение мы искали». Мы встали и пошли к излучению ручья, где, как сказал Дон Хуан, росли эти растения. «Для чего эти растения?» «Они бесценны для магов», — сказал он. Это растение придает магам трезвость, целеустремленность и смягчает беспорядочные изменения восприятия, к которым они склонны, особенно у женщин во время менструальных периодов. Когда мы гуляли, он время от времени останавливался, чтобы я могла рассмотреть вблизи некоторые растения. Он предупредил меня не собирать их, а запомнить, как они выглядят, на случай, если мне когда-нибудь понадобится их найти. Тут были ромашка, шалфей и небольшое растение с синими цветками. Он сказал, что мы пришли сюда не для того, чтобы собирать травы, а для того, чтобы научиться сохранять энергию. Он заверил меня, что если мне когда-нибудь понадобится исцелить тебя, я должна напрямую манипулировать энергией, не употребляя никаких растений. Но было исключение из этого правила, и это был дягель. Мы подошли к большим желтовато-зеленым растениям, которые выглядели как высокие заросли сельдерея. Они были высотой около ярда, с сухими зонтиками на верхушках, полными маленьких коричневых семян. «Это дягель, сказал Дон Хуан, слегка сдавливая лист и растирая его между пальцами. «Он пахнет сельдереем», – сказала я, принюхиваясь. «На что он похож на вкус?» «Узнай сама», – посоветовал он и дал мне пожевать несколько семечек на вкус они напоминали горький сельдерей. «Из листьев и семян нужно сделать чай?» – спросила я. «Ты можешь просто пережевывать семена, но в твоем случае лучше их курить». «Как мне их курить?» «Сначала сушишь стебли, потом немного разминаешь их, набиваешь трубку и зажигаешь при помощи спички». «Я ничего не курила в своей жизни», – сказала я. «Даже марихуану пошутила он. «Один друг дал мне попробовать косяк, но мне это не понравилось. Дым действительно повредил мне легкие и заставил чихать. Видите ли, у меня аллергия на дым». «Это не марихуана», — серьезно сказал он. «Кроме того, ты, вероятно, вдохнула слишком много дыма в легкие, хотя ты должна была позволить дыму поглотить тебя». «Что делает дым Дягеля?» Очищает энергетические волокна тела. Он отступил и окинул меня колеблющимся взглядом двигая глазами вверх и вниз с головы до пят. «К твоим светящимся волокнам прилипло много мусора, несмотря на перепросмотр, который ты сделала», — сказал он. «Поэтому в таких сложных случаях, как у тебя, нужно дважды использовать дым для очистки. Тебе не нужно его вдыхать. Просто позволь дыму ласкать тебя. Он знает, что делать. Он очистит тебя без твоего участия». Дон Хуан взял несколько засохших стеблей и положил их в свой рюкзак. Он сказал, что отдаст их мне позже. Когда я их использую, следующую порцию я должна буду собрать сама. Что мне делать, если я не смогу вернуться сюда? Я сказал, дягель растет везде, ответил он. Ты можешь найти его в изобилии в каньонах вокруг Лос-Анджелеса. Нужно дать стеблям высохнуть в своих снах найди трубку, а потом найди такую же в своем обычном мире. Положив в трубку несколько измельченных листьев, или ты можешь зажечь прямо кончик стебля. Мы сели на бревно, и он попросил у меня спичку. Я вынула из кармана коробок спичек. А вместе с компасом я всегда ношу в карманах коробку спичек, чтобы я могла наблюдать за пламенем спички всякий раз, когда мне это нужно. Я задавалась вопросом, откуда Дон Хуан узнал, что у меня с собой спички. Он зажег сухой стебель длиной около трех дюймов, держа спичку у кончика. Затем он поводил стеблем туда-сюда перед моим носом, позволяя дыму окутать меня. Дым поймал меня, обжег глаза, и мне совершенно не понравилось это чувство. Но когда дым рассеялся, я ощутила беспрецедентное спокойствие и ясность. Сначала я не могла точно определить, в чем разница. Потом я поняла, что мое спокойствие было результатом полного прекращения внутреннего диалога. У меня больше не было мыслей. Меня вполне устраивало непосредственное восприятие без использования слов и мыслей в качестве фильтра. Я чувствовала, что я, которая всегда командовала, исчезла. Каким-то образом дым делал вещи абсолютно неподвижными. Так что не было разделения между аналитическим я и вещами, о которых я думала. Это было словно день и ночь. Днем здесь царит суматоха, улицы полны транспорта и шума. Энергия людей, напряжение и суета жизни наполняет само существо. Ночью все успокаивается. Никто никуда не идет, и птицы тоже вернулись в свои гнезда, и все отдыхают. Вот что я почувствовала после того, как вдохнуло несколько клубов дыма. В полном покое, без спешки, без забот, все вернулось на свои естественные места. Мир был таким, каким он должен быть, без постоянного вмешательства мыслей и ожиданий. Это было тонкое чувство безмятежности, которое приносил дым. Это было похоже на курение ладана в церкви. Я начала глубоко дышать животом и наслаждаться спокойствием и легкостью, когда не о чем говорить, нечего делать и некуда идти кроме как иметь возможность быть там, где я нахожусь в тот самый момент. Как будто мое существо смешалось с вечностью, простирающейся перед моими глазами. «Дым Ангелики такой и есть», — сказал Дон Хуан, ощущая мое состояние ума. «Он ничего от тебя не ждет. Он смиренно выполняет свою работу по уборке остатков прошлого. Если ты эмоционально расстроена или взволнована, окури себя дымом дягеля». Вдыхать его не обязательно. И используй его только тогда, когда возбуждена и чувствуешь, что срочно нужно успокоиться. Никогда не оскорбляй его. Наряду с перепросмотром, это поможет очистить и успокоить беспорядочные наклонности твоей натуры. Дон Хуан повторил, что мне не нужно использовать трубку или действительно вдыхать. Я могла поджечь стебель и позволить дыму заструиться, держа кусок стебля дягеля в левой руке. Эффект будет такой же. Запах дыма вокруг меня было бы достаточно, чтобы очистить мой разум и прекратить внутренний диалог. Он развел небольшой костер из дров, а затем положил в огонь несколько веточек Ангелики, которые собрал тут же с земли. Мы немного посидели напротив него. Дон Хуан то и дело использовал свою куртку, чтобы раздувать дым в мою сторону. Когда огонь погас, он взял палку и указал на пепел. «Ты хотела знать о том, как видели раньше», — сказал он. «Древние маги нашей линии использовали множество различных методов, чтобы понять положение дел. Они использовали зерна кукурузы, картины в облаках, рисунки листьев на деревьях или узор золы на земле, оставшийся после костра».